Зато уже через часик, когда вовсю светило утреннее солнце, мы все трое плыли по каналу Гранде в нашу гостиницу. Пожилой гондольер по традиции горланил веселую итальянскую песню. «Гондольеры, гондольеры, а вы в бою, как флейбустеры, за Венецию и женщин до конца!» Нетрезвый Алекс слегка бушевал, постоянно соскальзывая со скамьи. Где вы с ним были? С кем? Прикидывалась я дурочкой. С этим подлым Козновой. Поплавали немного, в смысле, покатались и всё. Он проводил меня обратно на карнавал. Больше нигде не были и ничем предосудительным не занимались. Блеск. Вы покатались. Ну и как? Тебе понравилось казаться с ним? Спросил он с горьким перегарным смехом. В целом, да. Тихая вода, ночная Венеция, красивая архитектура, городские легенды. Это было довольно интересно, осторожно ответила я. Андавер, итальянцы приглашают всех на танцы. Заставлю я вновь не состучать сердца. Продолжал надрываться лодочник. Я рад за тебя. Лага сейчас с нами тебе уже интересный катац. Этого я не говорила. С вами тоже вполне ничего. Только спать очень хочется. Я зевнула. Пьяная ревность Алекса почему-то успокаивала, в отличие от претензий кота, у которого не было никаких прав ко мне придираться. Но ночью тут иная аура, как будто другой город. Мистика словно разлита в воздухе, причём совсем не похожая на пражскую. Не знаю, как объяснить. Конечно, Ещё из заноев в попучках. Помню, как все нравился мальмон, а, не ведь одного поле ягода. Тебе нравятся такие, да? Хм. А ведь тогда он и вида не показывал, что это его чем-то задевало. Значит, всё-таки ревнует. Я промолчала, улыбаясь про себя. Тебе, конечно, пальц целые. «Чё он на тебя запал?» Я согласилась навстречу, только увидев у него на пальце перстень со знаком Ордена Скрывающих Лицо. Наверное, уже в десятый раз охотно повторила я. «Такая внимательность тебе обычно несвыстна». Кот намеренно не вмешивался, но слушал нас чутко, судя по подрагивающим ушкам. И пристыльный издевательский взгляд, который он переводил с мужа на меня, вызывал желание взять его за шкирку и выбросить в воду. Благо до берега плыть всего метра 2. Ему было бы полезно, даже лучше, чем купание в росе на кладбище у цветочного человека. Кажется, дьявол ревности окончательно завладел твоей душой, ну, образно говоря. Я пожалела, что невольно напомнила ему о больном вопросе, упомянув про душу. Но тут меня осенила догадка. Может, он такой из-за той куртизанки? Теперь всё понятно. Пьян, полон раскаянья и ищет себе оправдания. А гандляре, гандльеры, а вы стреляют, робе, спере, а посылаю прямо в борт кусок свинца. Не унимался старательный дядька с веслом. Уверена, что мотив он где-то своровал, а текст, конечно, был народный. Ох, замолчит он когда-нибудь. Ты обо мне? Не о тебе, а о гондольере. Просто неудобно ему прямо сказать, но с его слухом петь можно только у церкви. А ты что вечером делал с этой мэмрой? Я решила... Что настала моя очередь требовать объяснений. М-м, понимаю, о ком ты, я с кем м-м, каналом не катался. Как будто я вас не видела. Я тоже встала в полный рост и упёрла руки в бока. С этой крашенной девицей в красных, тфу, куплю такие же чулках. Скабилей. состроив невинную мордочку, тут же подсказал профессор. Я хотела сказать с куртизанкой. Ну раз и имя её известно, получается, вы её обсуждали. И ты по-прежнему даже не понимаешь, о ком я. Ну давай, колись, скажи, как она тебе? Алекс сердито посмотрел на предательского кота, но для меня Пушистик снова стал другом. Зря я хотела швырнуть его за борт. — Я... Мы просто разговаривали, она представилась, а агент 013 был рядом, и никого мы ее обсуждали. — Ну как же, как же. А зачем ты тогда с ней ушел? — сладким голосом пропела я. Командор насупился в глубоких размышлениях. А почему-то у тебя самой не было целых три часа для того, что ты узнала, любому агенту понадобилось бы пять минут максимум. А почему же тогда об этом ордене никто из вас ничего не смог узнать? Если бы я действительно всё-всё-всё узнала о маске, у тебя тогда были бы хоть какие-то основания подозревать меня. Именно тот факт. Что он больше ничего не сказал, косвенно подтверждает, что я не была уступчива. — Ах, эх, эх, значит, что такое у вас наклевалось? Мы здорово раскричались, уже не замечая, что лодочник давно не поет, с тревогой глядя на нас и на гондолу. Я так жестикулировала, что она начала заваливаться на бок. Эй, осторожно, вы перевернёте мою лодку. Да привалийся на пропадам. Весело поддержал нас заражённый общим безумством агент 013, размахивая мушкетерской шляпой. Ну и результат не заставил себя долго ждать. Прислушавшись к мнению большинства, гондола прокинулась, и мы полетели в воду. Я, завопив, шмякнулась волной спиной, Алекс успел вывернуться и выпрыгнуть на с другой стороны лодки. По полудра. Кот за борт. Орал профессор, бултыхаясь по собачье. И только гондольер отнёсся к произошедшему с философским спокойствием. Повезло, что мы не в открытом море, ровно сказал он, плывёт к причалу. Пока командор, с вцепившимся ему в плечи котом, подплывал ко мне и, поймав зубами за рукав, отбуксировал к набережной, я благодарно молчала, а когда мы вылезли, мокрые и приутихшие, крепко его обняла. «Ты мой спаситель! Прости меня, ладно?» «Нет, в смысле, ладно!» «Ах, ладно?» «Да, то есть нет, прости, я дурак!» Это ты, пожалуйста, меня прости. Я погорячился, я не должен был. Ты ещё и выпил потом. Правда? Обычно я не Эй, голубки. Не выдержав, взорвался мокрый как мышкот. Совесть есть, а? Пошли домой. Там продолжите ваши буси-пуси. Я же простужусь. А чихающий суперагент зрелище доша растирающее. Ведь и срочно до дужда принять горячую ванну, дотереть лапы горчицей и снять наконец эти дурацкие сапоги. Расплатившись с искупавшимся по нашей милости гандльером, весь оставшийся путь до гостиницы мы проделали пешком. Хорошо, что она была уже близко, а то в феврале разгуливать в мокрой одежде, хоть это и южная Италия, не очень-то приятно. «Переоденемся и за работу. На отдых времени нет. Вечером бал у Дожа. А до этого нам нужно постараться выяснить, как можно больше по делу. Я уже знаю, куда мы пойдем сначала», сказал Алекс решительно, когда мы, хлюпая и оставляя за собой лужи, влетели в наш номер. «Даю всем полчаса, чтобы привести себя в порядок». Я скинула мокрое платье, умылась в другой комнате, быстро переоделась в сухое, И вышла к ребятам, уверенная, что они давно уже готовы и рвутся в бой. Оба моих агента едва ли не в обнимку дрыхли на кровати. Я фыркнула, свернулась калачиком в кресле и тоже почти мгновенно уснула. А что ещё прикажете делать?